Глава 26. Будем конкретными. Какие у вас недостатки? Предыдущие три главы были основаны на философии и логике. Надеюсь, они были вам интересны, хотя, возможно, и не помогли справиться с неуверенностью и укоренившимся убеждением в том, что вы недостаточно хороши. Поэтому в этой главе мы сосредоточимся на ваших конкретных недостатках, вместо того, чтобы заниматься пространными рассуждениями о личности — Вы узнаете, что большая часть ваших эмоциональных страданий, если не все, исчезает в тот момент, когда вы сосредоточиваетесь на чем-то реальном и перестаете абстрактно осуждать некую собственную личность. Чтобы продемонстрировать, как это работает, я расскажу вам об Алии, привлекательной, любящей, умной и отзывчивой женщине. Несмотря на то, что у нее серьезные отношения с парнем, в последнее время они много ругаются по довольно обыденным поводам. Он жалуется на то, что она неряха, и у них дома постоянно не убрана. Ещё она часто опаздывает в важных ситуациях, например, когда они торопятся на самолёт. Алия реагировала на критику так. Говорила, что это неправда, и ругалась в ответ. Ссора принимала крутой оборот. Алия призналась, что её страшат мысли о расставании. Она сказала, утирая слёзы. «Доктор Бернс, меня невозможно полюбить». Прежде чем разбирать этот случай дальше, я хочу предложить вам попробовать определить когнитивные искажения в мысли Али о том, что ее невозможно полюбить. Смотрите таблицу «Тест когнитивные искажения». Закончили? Пора слушать мой ответ. Мой ответ. Если вы нашли как минимум 5 искажений в мыслях Али, поздравляю, можете поставить себе пятерку. Однако, на мой взгляд, здесь есть все возможные искажения. Первое. Всё или ничего. Алия думает о возможности быть любимой в чёрно-белых цветах. Она считает, что её либо можно полюбить, либо нельзя, а золотой середины не существует. Второе. Обобщение. Она обобщает одно негативное событие, конфликт с партнёром, распространяя его до размеров своей личности. Третье. Мысленная фильтрация. Она сосредоточивается на ссоре и всех последних гневных вспышках, которые произошли между ней и ее парнем. Четвертое. Игнорирование позитивного. Алия игнорирует свои положительные качества. Она милая, талантливая женщина с отличной карьерой и множеством друзей. Пятое. Поспешные выводы. Алия занимается телепатией, когда предполагает, что ее парень и все мужчины в целом считают, что ее невозможно любить. Шестое. Преувеличение и преуменьшение. Она делает из мухи слона. Конфликты в отношениях — это болезненно, но без них не бывает отношений. Думаю, многие иногда словно срываются с цепи и ругаются с партнером. Седьмое. Эмоциональная рационализация. Она опирается на свои чувства. Алия чувствует, что ее невозможно полюбить, а потому предполагает, что так и есть. Восьмое. Утверждение «должен, не должен». Алия говорит себе, что они с парнем не должны ругаться и что их отношения должны быть значительно лучше. Девятое. Ярлыки. Она однозначно навешивает на себя ярлыки. Десятое. Обвинение себя и других. Всю свою энергию Алия тратит на то, чтобы обвинять себя, вместо того, чтобы выделить конкретные ошибки и в дальнейшем их скорректировать. Пожалуй, самое важное искажение — вновь обобщение. Алия переходит от последней ссоры с парнем к осуждению всей своей личности. Возможно, вы решите, что разница не так уж велика, но последствия этого искажения могут быть очень серьезными. Во-первых, внутри Алии поселяется невероятная боль, Несчастье не является следствием ссоры с партнёром, это страх того, что её личность нельзя полюбить. Во-вторых, она тратит всю свою энергию на абстракции, пытаясь осознать, можно ли её полюбить. Я не хочу никого критиковать, но это нечто вроде споров теологов XVII века о том, сколько ангелов поместится на булавочную головку. Ответ узнать невозможно, потому что вопрос сам по себе абсурден. В-третьих... Алия не делает ничего для того, чтобы решить реальную проблему — увеличение числа ссор с партнером. Если бы она захотела сделать это, то могла бы, например, по-другому отвечать на критику или решить, что эти отношения ей не подходят. Так или иначе, переживания о том, можно ли ее полюбить, не помогут исправить ситуацию. Что будет, если Алия попробует решить проблему? Вместо того, чтобы волноваться из-за какой-то абстракции, она может сосредоточиться на том, чтобы найти и исправить реальные проблемы в отношениях. Если помните, в главе 13 мы обсуждали эту технику под названием «будьте конкретны». И это действительно мощный инструмент для победы над обобщением. Алия уже сказала нам, в чем ее проблема. Когда она защищается в ответ на критику парня, ссора разгорается и принимает совсем неприятный оборот. Конечно, Алия может захотеть, а может и не захотеть, менять свою реакцию на критику. Но если она хочет улучшить их отношения, то стоит продумать конкретные шаги, которые стоит предпринять. Например, Алия могла бы с успехом использовать пять секретов эффективного общения во время ссор. Напомню, что это за пять секретов. Разоружающая техника. Алия могла бы найти в критике, которую озвучивает ее партнер крупицы правды, а не бросаться яростно себя защищать. Это невероятный мощный способ работы с критикой. Эмпатия мыслей и чувств. Алия могла бы признать, что ее парень, скорее всего, зол, обижен, расстроен и чувствует, что он не важен для нее, когда она устраивает беспорядок или опаздывает. «Утверждение я чувствую». Вместо того, чтобы направлять свою злость прямо, ругаясь и настаивая, что он не прав, Алия может донести до партнера, что тоже чувствует грусть, боль и гнев. Поглаживание. Алия может дать понять своему парню, что, несмотря на то, что сейчас они ссорятся, он для нее очень важен, и ее любовь к нему — одна из причин, почему ей так больно. Расследование. Алия может попросить своего парня рассказать ей больше о том, что он чувствует, и узнать, есть ли еще что-то в ее словах и поступках, что его раздражает. Вы видите, насколько этот подход отличается от постоянных ссор и мыслей о том, что ее нельзя полюбить. Научиться использовать эти пять инструментов не так легко. Это на самом деле сложно. Вам потребуется практика и упорство. Но эти навыки, если искренне в них вкладываться, помогут преобразить проблемные отношения. Возможно, вы считаете, что Аля не должна меняться и общаться со своим партнёром по-другому. Может быть, вы укажете на то, что ему тоже неплохо было бы измениться. Более того, вы можете посчитать, что ей стоило бы порвать с ним и найти себе кого-нибудь получше. Я согласен. Алия не должна меняться, а ее партнер, безусловно, вносит свою лепту в их продолжающиеся конфликты. Но не он просит помощи. Она обратилась ко мне. И если она хочет, чтобы их отношения улучшились, ей придется сосредоточиться на своей роли в существующей проблеме. Ей нужно будет изменить себя, не ругаться и не настаивать на том, что он зря ее критикует. Да, конечно, она может с ним расстаться. Я лишь говорю о том, что у большинства реальных проблем есть решение. Но нет никакого решения для проблемы под названием «меня невозможно полюбить», потому что сама это проблема бессмыслица. Это всего лишь уродливый ярлык, которым человек унижает сам себя. Техника «будьте конкретными» показала себя очень эффективной и для меня лично. Вот как я ее использую. Вы знаете, что я много преподаю и всегда был заинтересован в том, чтобы развивать и улучшать преподавательские навыки. Именно поэтому я ввел систему обратной связи от учеников после занятий. Я получаю немедленную обратную связь после каждого мастер-класса или лекции. Многие думают, что ученики не будут честны или не станут высказывать свое мнение, но на самом деле все иначе. Они необычайно честны. Иногда я бы хотел, чтобы они хоть немного лукавили. Мои преподавательские ошибки видны как на ладони именно тогда, когда я изучаю анкеты. Мне удается увидеть, что именно понравилось или не понравилось участникам каждого семинара или мастер-класса. Эта информация может, с одной стороны, принести удивительное озарение, а с другой — оказаться очень болезненной. Я осознал, что у меня есть несколько конкретных реакций, которые расстраивают людей во время обучения. Первое. Когда участник задаёт сложный вопрос, подчёркивая свою важность, меня это раздражает, и я отвечаю ему свысока, что может оттолкнуть. Это заставляет других студентов бояться и осторожничать, думая, что задавать вопросы вообще не стоит, а то им тоже попадёт от меня. Второе. Иногда я слишком жёстко критикую другие терапевтические подходы, Я часто повторяю, что пришло время отказаться от других психотерапевтических школ, чтобы наконец-то развить научно обоснованную, привязанную к реальности форму терапии, какой и является ТИМ-КПТ. Я действительно в этом убежден. Но не все хотят слышать критику своих терапевтических школ, потому что они верят в то, чем занимаются. Такие ученики чувствуют угрозу, злятся, и порой говорят, что я кажусь высокомерным. Меня это ранит. Третье. Иногда я настолько сильно восхищаюсь Тим КПТ, что мое выступление начинает напоминать продажу услуги, и людям это, конечно, не нравится. Иногда, когда я понимаю, что совершил все эти ошибки, то говорю себе, что я плохой преподаватель или что у меня проблемы с характером. Мне становится больно, стыдно, тревожно и хочется защищаться. Именно в такие моменты я начинаю думать, что я как личность недостаточно хорош. Но потом я заставляю себя переключиться, перейти к конкретным аргументам. Я напоминаю себе, что это определенные ошибки, а не недостатки моей личности. Когда я рассуждаю подобным образом, легко придумываю способы исправления этих ошибок. Например, я обнаружил, что если просто напишу «Будь милым» на шпаргалке с планом занятия, в которую подглядываю в начале каждого мастер-класса, то вспомню о том, что нужно обращаться с каждым участником тепло и уважительно, а еще искать крупицы истины в его словах, даже если комментарий или вопрос кажется мне неуместным. Кроме того, на второй день каждого мастер-класса я читаю вслух как минимум пять самых ужасных отзывов, которые нашел в анкетах, а еще как минимум пять наилучших отзывов о том, что им особенно полюбилось. Слушателям нравится, что я всегда всерьез отношусь к отзывам, вижу в них истину, даже если речь о критике. На самом деле, когда я читаю самые ужасные комментарии вслух, все выглядят очень довольными, смеются и поддерживают меня. Мне кажется, что это помогает нам сплотиться и здорово повышает настрой группы. Иногда мне даже аплодируют стоя. Какое-то облегчение узнать, что я не должен быть идеальным. И вы тоже не должны. Если вы чувствуете себя плохо, запишите негативные мысли в ежедневник настроения, чтобы понять, что именно вы говорите себе в этот момент. Если поймете, что утвердите себе, будто недостаточно хороши, Попробуйте сосредоточиться на поисках конкретных недостатков или ошибок, которые совершили. Тогда вы сможете исправить ошибку или просто принять свой недостаток. Как вам такая мысль? Существуют лишь конкретные недостатки, минусы и ошибки. Мы можем совершать конкретные ошибки в конкретных ситуациях, в конкретные дни, в конкретных местах, а еще мы можем поработать над тем, чтобы их исправить или просто принять. Страдания начинаются в тот момент, когда мы обобщаем и говорим себе «я неудачник, я не должен был совершать эту ошибку, это делает меня плохим отцом или матерью или учителем». Другими словами, источником нашей боли почти всегда является убеждение, что у нас есть некая личность, которую можно осуждать. Это может звучать слишком по-философски, а вы, возможно, не слишком жалуете философию, однако эмоциональные последствия избавления от этого убеждения невероятны. Мы говорим о полной трансформации волнения, сомнений в себе и чувства стыда в золотые возможности для роста, освобождения и радости.